Разбойник направился к кабинету. Гномики дернулись было следом, но ведьма их перехватила. Оттащив подальше от дверей, за которыми скрылся соловей, деловито спросила. — алёшу сынка моего найти сможете? — Связь нужна экстренная. — Экстренная не получится. Не менее деловито ответствовали гномики. — А срочная? — Тоже. Нам его еще найти надо. — Ладно. Как и найдете, немедленно сообщите. Не обижу. В руки ей ткнулся молниеносно составленный договор. Яга окинула его взглядом. — Обалдели! Да я так перед налоговой не читаюсь. — А что такое налоговая? — Немедленно насторожились гномики. — В данном случае полешивый наш... А, -а, а. За связь с Алешей кощей ни гроша не даст, пояснила ведьма. Давайте так. Ягуся несколько мгновений сосредоточенно думала, а потом начала излагать. Срочно требуются финансы на поиски скромной, надежной камеристки, согласной по совместительству подрабатывать подружкой царевны Роксаны. для чисто бабского трёпу. Записали? Ага. А то от скуки и безделья у неё может испортиться цвет лица, после чего красота увянет, и наш гениальный план поделить мир поровну, 51% мне, 49% тебе, загниет на корню. Записали? Гномики дружно кивнули. Вот это другое дело! Под таким соусом я спокойно подпишусь. Пока Ега обрабатывала гномов, Кощей пытался достучаться до соловья, задумчиво глядевшего в потолок. Разбойник все никак не мог сообразить, что в нем такого ценного, что за него дают целых шестьсот мешков. В конце концов, Нетерпеливый злодей в третий раз за этот день отвесил бедолаги за трещину и, заметив, что глаза последнего на мгновение сфокусировались, торопливо приступил к инструктажу. — Так как физиономия твоя засвечена, будешь работать под прикрытием, понял? —— отрицательно мотнул головой разбойник. — Сейчас поймешь. — Где-то тут у меня было... Бессмертно кинулся к тяжелому кованному сундуку, стоящему в углу кабинета, откинул крышку и начал лихорадочно рыться внутри. — О, то, что надо! Он, собственноручно, подвязал на черную щетину соловья волнистую белоснежную бороду, приклеил пышные седые усы, напялил сверху чалму. — О, то, что надо! — Будешь... почтенный Морзабей, повтори му мо морду бей тут и ретолочь нет эта легенда не пойдет содрав в челму, чалму кощей натянул на буйную шевелюру своего помощника парик под цвет бороды и закрепил его серебряным обручем с крупным рубином в центре Тебе ведь после дракона к волхвам идти. Вот волхвом и будешь. Постарайся за своего сойти. Эти дурачки, что за моей смертью в поход пошли, Мимо старцев не пройдут. Но сначала не забудь к дракону заглянешь. Скажешь, что его любимая у меня, Что встретиться, мол, надо. До нашей базы для него зеленый коридорчик организуешь. «Нет, этим я сам займусь. А твоя задача — эту толпу...» Кощей ткнул пальцем в карту мародеров. «По ложному пути направить. На!» Он сунул в руки разбойнику лист плотной глянцевой бумаги, исписанный корявым почерком еги. Разбойник прищурил глаза, пошевелил губами, перевернул лист с удовольствием, Обозрел свою бородатую физиономию на обороте, похлопал глазами на циферки и расплылся. Чтобы я учил наизусть, вернул его на грешную землю Кощей. — И не забудь! Сначала дракон, потом волхвы, потом... Соловей слушал невнимательно. Перед его мысленным взором сверкали золотые водопады, которыми истекали вожделенные шестьсот мешков. Да, Спасите! Помогите! — Васька, заткни пасть! Алеша корягой пытался дотянуться до ветвей чахлой березы, взросшей на краю болота, в которое они погружались все глубже и глубже. Береза, по всей видимости, — не желала погибать вместе с этой троицей и нервно отдергивала ветви. — Это не я! Это твоя палка орет! — коряги не орут. И тут до Алеши дошло, что тут действительно орала коряга, извиваясь всеми своими узловатыми веточками. А, -а, а я не корягу, я а-а-ай, спасите, помогите. Ничего, шумишь, а подумай, что они сейчас до березки дотянуть хватайся за нее и все выберемся. А -а Ай, не выберемся, сейчас чмок придет. Какой чмок? Тюрище болотное. Так чего орюшь? Внимание привлекаешь? И то правда. Согласилась коряга, и чоп сполошился. Я-то и не потону, потому как повышенной плавучести, а вам, бесстыдником туды и доро тихо. Лесовик послушно заткнулся. Все насторожились. Со стороны болота до них донеслись странные звуки. Чмок, чмок, чмок. С каждым разом этот чмок становилось все громче и громче а, -а, а вновь загласил лесовик он уже здесь теперь ничего не поможет я живым не сдамся! вно сверкнул белками глаз выдергивая из болотной жидкости руку с кинжалом сам заражусь чмок чмок чмок Последний чмок взметнуло в воздух тело гигантской жабы с трехэтажный дом величиной. До утопающей троицы она не дотянула, метров трех, не больше. Поднята ее телом волна вышвырнула команду Алеши на берег вместе с илом, тиной и болотной жижей. Друзья вмиг оказались под прикрытием деревьев. — А говорил... — Не поможет, — похвалил лесовика Леша, отплеваясь грязью. — Выходит, не зря орал. — Спрашиваешь? — сразу напыжилась коряга. — Я в этом лесу повадки всех чудищ знаю, а теперь оно раз не достанет. Чмок из воды никогда не выходит. Мазила! Лесовик изобразил своими веточками руками нос жабе. — Как был ты чему, чумо, так чему и остался. В ответ из пасти жабы вылетел длинный раздвоенный змеиный язык. Друзья кубарем полетели на землю. — Опять промазал! Захлебываясь от восторга, завопил лесовик. Захваченный языком чмока болотного затрещал дуб. Корни сляжки быка толщиной лопнули, и дерево вместе с огромным комом земли улетело в болото. — Текаем, — сполошился Васька. — Первый случай, когда я с тобой полностью согласен, — не стал возражать Алексей. — Ну куда же вы? — заплакала жаба, и в сердцах лестнула по поверхности болотной жижи длинным зеленым кнутом. увидев, как засверкали пятки, удирающие во все лопатки троицы. — Ну почему меня никто не любит?